Изобразительное искусство. Искусство средневековья. Общая характеристика периода. Древнерусская живопись зародилась на рубеже 9- x веков на основе иконописных традиций, пришедших из Византии. Именно иконы являются основным жанром древнерусской живописи. Христианская религия учит, что в основе иконы лежит учение о Боговоплощении, то есть икона сама по себе является выражением веры, а значит, главное в иконе вызвать умолящегося перед ней человека впечатление присутствия Бога и его причастности к жизни людей. Все это достигалось применением особых средств художественной выразительности, обратной перспективы, соподчиненного изображения фигур и построением особого пространства в иконе, для которого характерно наличие нескольких точек зрения. Древнерусскую живопись, как и все искусство, можно разделить на несколько периодов. Эпоха Киевской Руси, IX-XII века, феодальная раздробленность XII-XIII века, свержение монголо-татарского ига и начало объединения земель. 14 15 века а также создание централизованного государства во главе с москвой конец 15 16 веков для каждого из этих периодов характерны свои особенности живописи как таковой в дохристианской руси не существовало она пришла вместе с византийскими иконами и византийскими художниками но уже в одиннадцатом 12 веках В древнерусской иконописи появляются образы и связанные с ними сюжеты, характерные только для России. В частности, широкое распространение получил культ великомучеников Бориса и Глеба. Еще одной иконой, написанной не по византийскому образцу, был покров Богоматери. Византийская церковь, хотя и не одобряла подобных новшеств, в то же время запретить их не могла потому что предпочитала мириться с местными на Руси святыми, чем позволить ей уйти в язычество. Икона на Руси стала даже большей святыней, чем в самой Византии, поэтому к ней предъявлялись строгие требования. Изображение святых и пространство было плоским, фигуры и черты лица передавались лишь условно, а художественная выразительность и эмоциональный эффект достигался за счет силуэта, линейного ритма и красок. Основные иконы Киевской Руси создавались греческими мастерами для крупных храмов. Наиболее примечательные иконы и росписи Софийского собора в Киеве – Церкви Спаса Нередицы в Новгороде, иконы Устюжское Благовещение, Спас Нерукотворный, Голова Архангела, Николай Чудотворец. А внутреннее пространство Собора Святой Софии – было полностью покрыто фресками и мозаиками по подобию византийских церквей. Причем мозаикой выкладывались самые важные части росписей, чтобы еще более подчеркнуть их значение. На центральной апсиде – это алтарный выступ, покрытый полукуполом – помещалась икона Богоматери Аранты с раскинутыми вверх руками. Она должна была символизировать земную церковь. Ее одежда в синих и лиловых тонах хорошо выделяется на золотом фоне, и образ приобретает в глазах смотрящего на нее значимость и величие. В фигурах же других святых можно заметить суровость, они находятся над человеком и его земными страстями. Церковь Спаса Нередицы также была расписана от основания до купола но в росписях уже наметились расхождения с византийскими традициями. Так, по сторонам от богоматери Аранты располагались процессии святых во главе с Борисом и Глебом. На западной стене церкви изображена композиция «Страшный суд», а в куполе – «Вознесение Христа». В различные традиционные сцены введены бытовые детали. Изменился характер некоторых библейских сцен. Но благодаря общности, стилистических приемов, цвета и композиции роспись выглядит единым целым. Со второй половины XII века Киевская Русь стала распадаться на более мелкие княжества. В XIII-XIV века в различных русских городах появляются собственные иконописные школы и традиции. Главные из них находились в новгородском городе о Владимиро-Суздальском и Ярославском княжествах. Новгородские иконописцы сразу же отказались от византийских традиций. Они видели в святом не только аскетизм и подвижничество, но и понимание земной жизни людей, сочувствие им, которое позже ярко проявится в иконописи Андрея Рублева. Одним из любимейших для новгородцев был образ святого Георгия, который считался покровителем воинов и торговцев. На иконе XII века он предстает молодым в доспехах и с копьем в руке. Во Владимира Суздальском княжестве особого внимания заслуживают росписи Дмитриевского собора. Это конец XII века. Фрески в нем выполнены византийскими художниками, но отличаются психологической глубиной и сложностью, которая связывает их с иконой Владимирской Богоматери, хранившейся в то время в Киевском соборе Святой Софии. В иконе Дмитрия Солунского, конец XII-начало XIII веков, сделаны первые попытки обоснования княжеской власти как власти от Бога. Дмитрий Солунский сидит на троне в княжеской одежде, а ангел возлагает на его голову корону. Шедевром ярославской иконописи была икона «Знамение» XIII век. Изображенная на ней богоматерь Аранта стоит, воздев руки вверх. От Аранты в Киевском соборе Святой Софии ее отличает стройность фигуры, мягкость выражения лица и жеста. Древнерусские люди видели в ней заступницу и покровительницу. Со второй половины XIV века На волне растущего национального самосознания русских людей начался небывалый подъем русской культуры, в том числе и живописи. Первым вышло из оцепенения, в которое его повергла монголо-татарская ига, искусство Новгорода. К этому времени изменилось мировосприятие людей и отчасти их отношение к религии. Образы святых становились все более приближенными к людям. Композиции библейских сцен строились свободнее, в них начали отражаться мысли и переживания людей того времени. К середине XIV века относится роспись Михайловской церкви Сковородского монастыря. а В образах святых присутствует характерная для новгородской школы иконописи мягкость, но достигается такое впечатление новыми средствами, меняется выражение глаз, Фигуры святых становятся более стройными, что подчеркивается складками одежды, а также используются яркие краски. В это время люди начинают по-новому осмыслять значение религии. В разных городах появляются еретические секты, которые по-своему трактуют учение Христа. В частности, многие из них боролись за право человека общаться напрямую с Богом. Эти же идеи прослеживаются и в иконописи Феофана Грека, величайшего творца своего времени. Его иконописный стиль, несомненно, основывался на византийских традициях, но в то же время он искренне принял и отразил в своем творчестве достижения древнерусской живописи. Среди дошедших до наших дней работ Феофана Грека можно назвать роспись Спаса Преображенского собора в Новгороде, икону Донской Богоматери, изображение Христа, Архангелов, Серафимов, праотцов и Троицу в церкви Спаса. Под влиянием иконописи Феофана Грека новгородские художники в конце XIV-начале XV веков расписывают церковь Федора Стратилата и церковь Успения Богоматери на Волотовом поле. Во фресках и иконах первый из них прослеживается та же свобода в изображении образов, та же легкость и плавность линий, что и в иконописи греческого мастера, но нет характерных для его образов драматичности и напряженности. А в росписях Успенской церкви присутствуют композиции, не встречающиеся нигде ранее которые наглядно изображают таинство, совершающееся во время моления, непосредственное общение с Богом. Новгородская иконопись была простой и лаконичной, без лишних деталей, но в то же время в ней существовало глубокое понимание библейских сюжетов и образов святых. К началу 15 века Относится творчество не менее знаменитого иконописца Андрея Рублева. Его троица стала для народа олицетворением духовного согласия и единения русских людей. В живописи Рублева сочетаются лучшие традиции византийской и русской школ иконописи. «Образы Христа и святых светятся внутренней духовной силой, обращены к людям, сочувствуют им». Со второй половины 15 века культурным центром России становится город Москва, и здесь же живут и работают очень талантливые художники. Он расписал Успенский собор в Москве, храм Иосифа Волоколамского монастыря, храм Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря. Дионисий опирался в своем творчестве на традиции Андрея Рублева, Но это не было слепым подражанием мастеру. Созданные им образы праздничны и полны благородства. Художественный стиль Дионисия отличает выверенность пропорций, яркость красок и цельность композиций. В первой половине XVI века русская иконопись продолжает развиваться, но уже не в направлении к народу, а скорее от него потому что композиции заметно усложняются, появляются сюжеты со многими персонажами, и иконопись в целом становится торжественной и величественной. Сюжеты становятся символичны, и для их правильного понимания нужно хорошее знание Библии. Со второй половины 16 века а в русскую иконопись начинают проникать западноевропейские веяния, отразившиеся на сюжетах, колорите икон и тщательной проработке деталей. Все это привело к складыванию в конце XVI – начале 17 веков так называемой «Строгановской школы письма».